Глава 18. Тяготы советской жизни. В Вильню со всех сторон хлынули возвращавшиеся евреи-беженцы, и мало-помалу начало заново формироваться еврейское сообщество. Религиозная община была образована в середине августа. Во главе ее встал равин Исраэл Густман, единственный уцелевший член виленского равената. Община приняла на работу резника, двух гробовщиков, администратора и секретаря получать письма тех, кто искал родственников и отвечать на них, теперь входило в ее обязанности. 18-19 сентября 1944 года в частично разрушенном здании Большой Синагоги отпраздновали Рош-Хашану. Уцелела лишь половина крыши, над головами у прихожан моросила. Лишь четыре человека пришли в талисах, молитвенных покрывалах. На емкий службу перенесли в хоральную синагогу, защищенную от непогоды. Она и стала постоянным домом еврейской религиозной общины. Был создан комитет, который заботился о посиротевших детях евреях. Они бродили по городу беспризорные, изголодавшиеся, не знавшие ни врачей, ни школ. Комитет возглавила Цивия Вильдштейн, преподавательница, окончившая педагогический факультет Виленского университета. Шмерки суцкивер и Аба Ковнар также вошли в его состав. В конце сентября власти дали комитету разрешение создать еврейскую школу, детский сад и детский дом. Все располагались в одном здании, получившем название «Еврейский детский комбинат». В школе обучали по советской программе, но на идише. Ни религиозных предметов, ни практик в программе не было, однако велось преподавание литературы на идише. Музей передал детскому комбинату учебники и детские книги. В осени 1944 года у двух тысяч виленских евреев появилась скромная сеть общинных учреждений – синагога, светская школа и музей. При этом не существовало городского еврейского комитета, о котором раньше думали Шмерки и Суцкивер. Эту идею власти не приняли. Все три учреждения сталкивались с ограничениями, вмешательством и откровенной враждебностью местных властей в составе которых было много представителей прежней, подконтрольной немцам, администрации. Синагоги отказали в получении груза одежды из Америки, запретили проводить субботние трапезы и религиозные занятия. В СССР культовые учреждения могли только отправлять религиозные церемонии. Им запрещалось заниматься филантропией, проводить общественные собрания или вести религиозное воспитание. А поскольку субботы были рабочими днями, Прихожан на субботние молитвы собиралось мало. Еврейский детский комбинат за первый год вынужден был дважды переезжать с места на место, так как их помещения в обоих случаях передавались другим школам. Наркомпрос даже закрыл школу в середине учебного года, однако изменил свое решение после телеграммы с протестом из Москвы от еврейского антифашистского комитета. А музей барахтался как мог в форме комиссии, без всякого бюджета. Да и в целом еврейская жизнь едва дышала. Шмерки и Суцкевер обращались к властям с просьбой разрешить публикацию еженедельной газеты на Идише. Поначалу первый секретарь Компартии Литвы антанас Снечкус ответил через Генрика Зимона, единственного еврея в партийном руководстве, что говорить о газете преждевременно, однако власти окажут поддержку в публикации литературного альманаха. Потом Снечкус передумал, Идея альманаха не своевременна. Тем временем в городе начали выходить газеты и журналы не только на двух государственных языках, литовском и русском, но и на польском, языке другого этнического меньшинства. Почему у поляков есть своя газета, а у евреев нет? Вопрос повис в воздухе. О том, чтобы выделить средства на еврейский репертуарный театр или клуб, речь не шла вовсе. Шмерке, закаленный активист и неисправимый оптимист, отыскал дырки в системе. Он читал еженедельные лекции для родителей в еврейской школе, уговорил руководство Литовского союза писателей создать секцию на Идише и стал ее председателем. Организовывал под эгидой еврейской секции союза писателей концерты на Идише «Декламация, пение, музыка» в Вильнюсском городском театре Лютня. Однако, несмотря на все эти начинания, в освобожденном советском Вильнюсе постоянно шла борьба между еврейской жизнью и удушающей бюрократией. Евреи держались вместе благодаря дружеским компаниям, которые собирались по вечерам на дому. Это запретить было невозможно. У Шмерки был собственный круг. Разномастная компания бывших узников гетто, которые выжили в укрытиях, в лесах или, буквально чудом, в эстонских лагерях, плюс несколько уволенных в запас бойцов Красной Армии и беженцев, вернувшихся из Средней Азии. Им, как и Шмерке, всем было под сорок. Пошли помолвки и свадьбы, празднества по этому поводу, Шмерке первым затягивал песню и отбивал ритм по столу. Однако спрятать мучительную боль в глубину не мог никто, все здесь были молодыми вдовами и вдовцами, многие потеряли и детей. Шмерке оставался бодрым и энергичным в компании друзей. На деле же его грызло одиночество. В начале сентября Суцкивер уехал в Москву, так что рядом со Шмерки не осталось никого из его довоенной компании. То была уже не юнг Вилни. Женщины совсем не походили на Барбару, его убитую жену, и Рахелу Крынскую, которая, доходившим до него сведениям, все еще мучилась в немецком трудовом лагере. В свободное время Шмерки собирала записывал песни, которые узники пели в Виленском гетто. Он подготовил черновую рукопись 49 песен, некоторые из репертуара театра «Гетто», другие написаны замученными поэтами. В коротком предисловии Шмерки пишет, что память о жертвах должна быть обличена в их собственные слова, слова песен, в которых они выражали свою твердость и страхи, надежду и отчаяние. Песни эти стали частью его репертуара. Однако даже самые пламенные и оптимистичные, вроде его гимна молодежи и марша Еврейский партизан, звучали теперь с оттенком горечи. Комиссия по сбору и обработке документов еврейской культуры столкнулась с новыми трудностями, когда 10 сентября перед самыми еврейскими осенними праздниками Суцкивер решил уехать в Москву. Там его ждали беременная жена и литературные начинания, а работа по спасению ценностей была налажена и у музея или комиссии появилось собственное здание. Судскийвер попросил Ковнера занять должность председателя комиссии, а заместителем своим назначить шмерки. Все полагали, что через месяц-другой Суцкивер вернется, однако он в итоге прожил в Москве почти год. Перед отъездом Судскийвер подготовил текст рекламной брошюры, рассказывавшей о работе комиссии. В ней перечислены некоторые из спасенных сокровищ, письма мистика начала 19 века, равина Илияху Гутмахера, единственного немецкого заната хасидизма. Рукописи ранних пьес на идише, написанных отцом еврейского театра Авромом Гульдфаданом. Тексты Абрамовича, отца литературы на идише, 10 пинкасов актовых книг, в том числе синагоги Виленского Гаона. Редкие книги на иврите, опубликованные в 16 веке в Венеции, Кремоне, Кракове и Люблине скульптуры Марка Антокольского и архив Виленского гетто, включавший административные документы, плакаты, дневники и фотографии. В брошюре не была упомянута одна из важнейших находок комиссии, рукописный дневник Теодора Герцля 1880-х годов. В СССР не стоило хвастаться тем, что в руках у вас находится дневник одного из основателей политического сионизма. Ленин раскритиковал сионизм, и с 1920-х годов он находился в СССР под запретом. Однако, как оказалось, отсутствие в брошюре Герцля ничего не меняло. Брошюра не увидела света. Цензурный комитет передал текст на утверждение в ЦК КПСС, а тот его так и не одобрил. Сразу после отъезда Суцкивера начались распри между Шмерки и Ковнером. Шмерке очень не нравилось, что Ковнер официально возглавляет комиссию, тогда как он человек, рисковавший жизнью ради контрабанды книг, первым доставший эти книги из тайников, находится у него в подчинении. Кроме того, шмерки возмущали длительные отлучки Ковнера из музея, а тот отвлекался на другие дела, восстанавливал молодежное движения, Хашамер Хадсаир, юный страж, организовывал акты отмщения пособникам нацистов, планировал нелегальный отъезд в Палестину. И это называется директор музея? Взаимную неприязнь подпитывали и идеологические факторы. Шмерки был коммунистом и осенью 1944 года все еще непререкаемо верил в советскую систему. Ковнер – социалистом-сионистом, для которого был неприемлем проект восстановления еврейской жизни в Вильне, в СССР, да и вообще где бы то ни было в Европе. Кроме того, Шмерки завидовал выдержанной авторитетной позе Ковнера и «его успеху у женщин». При этом работа по возвращению ценностей продолжалась. И в октябре Шмерки сделал фундаментальное открытие. Обнаружил в бункере на Шавельской улице дневник Германа Крука, написанный в гетто. Суцкивер еще в августе отыскал несколько десятков страниц и забрал их в Москву. Шмерки же нашел несколько сотен. Библиотекарь Крук спрятал три экземпляра своей летописи в разных частях города, Но из мясорубки войны невредимый вышел только экземпляр, хранившийся в бункере. Машинописная копия была полностью разрознена. Круг положил ее в металлическую канистру и закрыл. Однако те, кто жил в бункере после ликвидации гетто, вскрыли канистру в поисках ценностей. Страницы дневника были раскиданы по всему бункеру, смяты, порваны, перемешаны со всевозможными бумагами. На то, чтобы их собрать и сложить по порядку, ушло много недель. Еще большим чудом стала другая находка – записные книжки Круга из лагеря Клога в Эстонии. Круг закопал их в канавке в Лагеде в присутствии шестерых свидетелей накануне дня, когда его вместе еще с четырьмя стами узниками расстреляли. Одному из этих свидетелей, Нисану Анолику, удалось спастись. Он вернулся в Лагеде после его освобождения, откопал записные книжки и передал в еврейский музей. Мечта Крука о том, что записки его сохранятся для будущих поколений, сбылась. В результате дневник оказался в ИВО в Нью-Йорке, где оригинальный текст на идише опубликовали с подробными комментариями и указателем, равно как и с пространным предисловием, в котором брат Крука Пенхас излагал его биографию. Когда дневник Крука появился в английском переводе, историки назвали его одним из шедевров военной мемуаристики, и архивом блюма о Виленском гетто в одном лице, а также одновременно и литературным шедевром. Главный историк Холокоста Иегуда Бауэр из Еврейского университета в Иерусалиме назвал дневник одним из важнейших документов этой трагической эпохи. Именно Шмерки и Суцкивер сделали так, что слова убитого руководителя бумажной бригады дошли до потомков. Пока Шмерки радовался своему открытию, разразился экзистенциальный кризис. В конце октября 1944 года Московский комитет по кадровой политике отказал комиссии по сбору и обработке документов еврейской культуры в финансировании и распорядился комиссию распустить. Последствия дали о себе знать почти сразу. Все льготы, полагавшиеся сотрудникам, продовольственные карточки и освобождение от воинской обязанности были отозваны, а пропуска аннулированы. Ковнеры-шмерки, несмотря на взаимную неприязнь, Объединили усилия в деле спасения комиссии или, как они это по-прежнему называли, музея от истребления. Ковнер пошел прямо к Юозасу Жукжде, наркому просвещения, и не стал выбирать слова. Решение Москвы – прямой результат нежелания литовских властей оказать поддержку еврейскому музею. Он предупредил Жукжду, что когда об этом решении станет известно за пределами СССР, оно будет воспринято как антисемитские действия литовского правительства. Ковнер написал Суцкиверу письмо с настоятельной просьбой попросить еврейский антифашистский комитет вмешаться. Помощь должен оказать Илья Эренбург. Необходимо встретиться с высшим руководством Литвы, с Нечкусом, Юстасом Полецкисом и другими, которые, по сведениям, находились в Москве. Нужно потребовать, чтобы они сохранили этот центр еврейской культуры, а не содействовали уничтожению того, что не смогли уничтожить немцы. Ковнер тем временем решил пойти в банк В докладной записке властям он требует преобразования комиссии в Институт еврейской культуры Литовской академии наук. Подобные учреждения существуют в советском Киеве, а до войны существовало в Минске. Так чем Вильнюс хуже? Ковнер затребовал для института штата с 20 сотрудников. Ковнер трижды встречался с Жукждой, но нарком с каждой встречей проявлял все больше суровости. Он был решительно против возрождения музея в любой форме, комиссии музея или института. Документы надлежит передать в литовские архивы, книги в государственную библиотеку, произведения искусства в Национальный музей, а научные материалы в Академию наук. Ковнер очень красноречиво описал позицию Жукжды. И это особенно показательно звучит в устах человека, выжившего в гетто. Он хочет превратить нас в пепел. Ковно-Рашмерки полагали, что в распуске комиссии, равно как и в запрете на публикации на ИДИШе и в затруднении работы еврейской школы, повинны литовские власти. Они не знали, что на литовское руководство оказывали сильное давление из Москвы, вынуждая его предпринимать не только эти, но и другие шаги. Обстановку нагнетал специальный представитель Сталина в Вильнюсе Михаил Андреевич Суслов, глава Литовского бюро ЦК ВКПБ. Суслов, совершенно бездушный и бесчеловечный советский чиновник, был ярым противником существования в Литве, да и вообще во всей европейской части СССР, каких-либо еврейских институций. По его мнению, евреи должны были либо ассимилироваться, либо уехать в Биробиджан, крошечную в масштабах страны еврейскую автономную область на Дальнем Востоке СССР, возле китайской границы. В Биробиджане, где проживало десять тысяч из двух миллионов двухсот тысяч советских евреев, идиш являлся официальным языком. Суслов настаивал на том, что в других местах еврейская культурная деятельность должна трактоваться как национализм. В советском лексиконе слово это считалось ругательным. Когда представители вильнюсской еврейской школы встречались с ним, чтобы попросить о привлечении государственных ресурсов, Человек из Москвы просто вышвырнул одного из них из своего кабинета, обозвав агентом еврейского национализма. Позиция Михаила Андреевича подвигла чиновников из ЦК ВКПБ написать официальную докладную записку своему начальнику Георгию Маленкову, в которой литовских коммунистов обвиняли в неверном подходе к еврейскому вопросу и в том, что они допустили создание отдельной еврейской школы и музея. Авторы сетовали, что еврейские коммунисты Вильнюса – не только не разъясняют еврейскому населению неправильность и вредность создания особых еврейских организаций, но сами активно выступают в защиту их и, по сути дела, являются организаторами. Это был выпад в адрес Шмерки и ему подобных. Суслов и его последователи заняли крайнюю позицию. Еврейские учреждения культуры в Литве надлежит запретить, при том, что в Москве таких учреждений было довольно много. Еврейский антифашистский комитет издательство литературы на идише Дер Эмес, Правда, Московский государственный еврейский театр, газета Эйни Кайт, Единство, литературный журнал, Геймланд, Родина, вещание на в эфире московского радио и так далее. Вильнюсское партийное руководство ответило на резкую критику из Москвы тем, что перестало поддерживать еврейский музей. Ковнер предупредил литовцев, что ликвидация музея будет иметь политические последствия. В результате возникнут недопонимания по всему миру, это, скорее всего, будет ложно истолковано. В переводе в мире укрепится представление, что Литва пропитана антисемитизмом даже при советской власти. Снечку, Суполецки, Су и прочим, это совсем не улыбалось. Когда Бурестихло и Суслов отвлекся на более насущные проблемы, литовское руководство придумало хитрый ход, чтобы протащить идею музея мимо серого московского кардинала. 9 ноября Совет народных комиссаров Литовской СССР издал приказ об открытии 34 музеев. Под 18 номером в нем был закопан Вильнюсский еврейский музей. На деле остальные 33 музея открылись только на бумаге. Там не было ни штата, ни помещений, не велось деятельности. Документ был декларацией о намерениях, уловкой, дававшей еврейскому музею официальный статус. Шмерки и Ковнер возрадовались – Шмерке, член партии, был назначен директором и написал Суцкиверу в Москву, что он придержит директорское местечко до его возвращения. В штате также было двое хранителей – Авром Айзен и Шмуэль Амарант, художник-график Ковнер, секретарь Нойма Маркелес, бухгалтер по фамилии Рубинштейн и двое технических работников – Каплан и Витка Кэмпнер. По разумению Шмерке название «Еврейский музей» было голой вывеской. Он не собирался следовать нормам и практикам музейной работы. Лишь крошечную часть коллекции составляли произведения искусства, монтировать экспозицию музейщики не собирались. Амарант и Айзен на деле не являлись хранителями, а ковнар-художником. Еврейский музей представлял собой библиотеку, архив и, возможно, в будущем научно-исследовательский центр. Самое главное, он был памятником погибшему литовскому Иерусалиму. Шмерки надеялся, что музей с его штатным расписанием в 8 человек станет временным пристанищем, а потом власти санкционируют создание института еврейской культуры. «Надеюсь, что нас уравняют с другими», – писал он Суцкиверу. Этой мечте Шмерки тоже не суждено было сбыться. Несмотря на новый официальный статус, повседневная работа была нелегкой и нервной, не было выделено средств на транспорт и ремонт здания. Шмерки писал Суцкиверу, «Ты пойми, дорогой Абраша, чтобы получить три метра стекла, вставить в окна, я должен его запросить двадцать раз, и ходить должен только лично я, если пойдет кто другой, ничего не добьется. Месяцы с июля по ноябрь 1944 года стали войной на нервное выгорание между виленским несгибаемым упрямством, если ты этого захочешь, ты станешь гаоном, и злокозненной инертностью советской бюрократической машины. Однако в ноябре 1944 года вилленцы победили. Еврейский музей стал реальностью.